Литнет представляет Наталья Юнина «Секси-дед или ищу свою бабулю?» Читает Александра Суркова Глава первая Аккуратно вступаю в темное помещение, в центре которого располагается большой стол, а за ним сидит та самая расхваливаемая многими экстрасенс. Возможно, я сошла с ума, раз решила ввязаться в столь сомнительную авантюру, Однако уже поздно убегать. Да и некультурно это. Не хочешь ничего мне показать? Поднимаю взгляд на женщину, не понимая, что она от меня хочет. И тут до меня вдруг доходит. Подхожу к столу и протягиваю ей мобильник. Это что? Задумчиво интересуется она. QR-код. Действующий. Зачем-то добавляю я, смотря на хмурое выражение лица женщины. Что-то не так? маску надеть мне на входе сказали наоборот снять или что вам показать квитанцию об оплате закатывает глаза поняла бурчу себе под нос доставая скомканную бумажку слишком много заплатила недовольно сообщает она щедрость хороша но не всегда на выходе половину заберешь садись только сначала повесь свою шубу елена Никто ее не украдет. Не знаю, что меня больше удивило, что женщина, сидящая за столом, знает мое настоящее имя, тогда как по телефону я представилась Ольгой, или то, что она откуда-то в курсе, что я боюсь за свою шубку. Хотя, если подумать, то мое настоящее имя можно спокойно пробить по номеру телефона, а с шубкой элементарно предположить, ибо та дорогая. Никакой она пока не экстрасенс. Вешаю свои меха на вешалку, И подхожу к столу. «Слушаю тебя. Зачем ко мне пришла?» Грубо бросает, как только я усаживаюсь на стул. Мало того, что тыкает мне, что категорически неприемлемо с незнакомыми людьми, так еще и ведет себя так, словно я у нее что-то украла. Отвечать ей не спешу, вместо этого принимаюсь рассматривать содержимое стола. Спички, бумага, карты и большой стеклянный шар. Собственно, все. Глубоко вдыхаю и все же перевожу взгляд на женщину, имя которой почему-то напрочь вылетело из моей головы. Через полгода мне исполняется 30. Я в курсе. Еще и перебивает. И? И мне бы хотелось знать, что меня ждет на «впереди». «Замуж хочешь?» — неожиданно произносит она. «Нет, не хочу», — честно отвечаю я. Я уже была замужем целых два нескончаемых года, затем еще гондольером. Мне не понравилось. По телу неосознанно проходит дрожь, как только перед глазами проносятся картинки моего вынужденного брака. Только не желаю ему ничего плохого. Против тебя же и обернется. Да я ничего плохого ему и не желаю. Честно. Ну, только то, что заслужил. Вот из-за обид на бывшего мужа у тебя и есть застой в нижних чакрах. «Отпусти говно, и оно само уплывет. Ммм, mm, какое точное определение для бывшего мужа. Вообще, я давно его отпустила, да и почти 9 лет прошло. Дело вообще не в этом. Мне замуж не нужно, и, если быть честной, я отношения не ищу. Мне это все чуждо. Правда. В общем, я хочу найти мужчину, так сказать, для разовой акции. Я хочу ребенка. И вот тут я бы хотела у вас спросить, что меня ждет в этой сфере. За мной ухаживают двое мужчин на работе — Арсений и Сергей. Мне они не нравятся. Но они симпатичные, не курят, почти не употребляют алкоголь, молодые, проще говоря, здоровые. И я раздумываю, с кем из них мне устроить эту разовую акцию в дни овуляции. Скажите, кому повезет — Арсению или Сергею? Протягиваю женщине телефон, на экране которого красуются две фотографии, скачанные из соцсети. Экстрасенс долго смотрит на них, что-то нашептывая про себя. И, наконец, протягивает мне телефон обратно. Повезет обоим. Ой, нет, что вы, я против всех этих же МЖ-извращений. А даже если сначала с одним, потом с другим, мне тоже не подходит. Нет, это прям фу. Подскажите кого-то одного, кому повезет. Повезет обоим. Настойчиво повторяет экстрасенс, не отводя от меня взгляд. Они женятся на хороших девушках в течение пары лет. А я? Я же сказала, что им повезет. Судьба к ним будет благосклонна, и с тобой они не будут связаны. Как только до меня доходит смысл ее слов, я моментально взрываюсь. Ну, знаете ли. Это как минимум некорректно. Возможно, так и есть. Однако эти мужчины — не твоя судьба, Елена. Я тебе помочь хочу. Дай свою руку и закрой глаза. На удивление выполняю ровно так, как сказала женщина. Та, в свою очередь, молчит, глядя на мою руку. Ворчливая, дотошная, мягче тебе надо быть, Лена. И не придираться к словам и людям. Не просто так тебя на работе бабкой зовут. Ой, непросто. Моментально открываю глаза, как только до меня доходит смысл услышанного. Можно многое узнать из соцсетей и документов, но не вот это обидное прозвище, о котором я сама узнала случайным образом. Я строго и требовательная, а не... Молчи. Отпускает мою руку и переводит взгляд на хрустальный шар. Долго выполняет над ним неизвестные мне манипуляции при помощи своих рук. Очень долго. «С матерью больше не общайся», — неожиданно произносит она, отчего я моментально покрываюсь мурашками. «Максимум на праздники и по телефону. Иначе рано или поздно не просто будешь такой же, как она, но и счастье твоё личное мать тебя окончательно загубит. Ты уже невольно переняла от нее много нехорошего. Избегай ее. «Как? Как она это делает?» «Ну точно, ведьма. Это попадение в яблочко». Больше всего на свете я боюсь быть похожей на свою мать. Хочется спросить про папу, но я молчу, как мне и приказали. Хотя о чем тут спрашивать, если я с ним и так не общаюсь? Как только я начала думать о своих родителях, экстрасенс потянулась к рядом стоящему шкафу и взяла оттуда карту. Раскладывает ее на столе, а дальше снимает со своей шеи какой-то кулон и начинает водить им по всей карте. Хочется улыбнуться от того, что это напомнило мне всеми известный сериал про видим который мне таки удавалось иногда посмотреть втайне от родителей. Однако, когда кулон с необычайной силой падает на карту, улыбка спадает с моего лица. «Смотри, вот сюда поедешь», — пододвигает мне карту. «На поезде. Никаких самолетов и машин». Долго смотрю на карту, прежде чем выдать что-то членораздельное. Туда ехать два дня. Какой поезд? Я ни разу в жизни на них не ездила. Да и с какой целью мне туда отправляться? Не два, а полтора. Какой поезд сама решишь? Я вижу тебя именно в нем, это важно. В течение двух дней должна выехать. Доставай свой телефон. Зачем? Ищи в этом городе санаторий. Там должно быть в названии слово ⁇ Сказка ⁇ Ищи, давай! ⁇ повторяет Грубиенков, перев меня свой тяжелый взгляд, видя мое замешательство. Я не знаю, что на меня находит и почему я выполняю все ее приказы. Через пару минут я действительно нахожу санаторий под названием ⁇ Лесная сказка ⁇ Более того, я бронирую в нем номер на 14 дней. Мне жуть, как хотелось возразить о том, что у меня собака, и без меня она одна не проживет, но, как оказалось, санаторий принимает с животными. Вы не ответили, зачем мне туда ехать? Чтобы встретить там Новый год и мужчину, предназначенного тебе судьбой. Ты с ним уже дважды пропускала встречи. Это третий раз. Если пропустишь, так и будешь куковать одна до старости. И детей у тебя с другими мужчинами не будет, сколько бы разовых акций ты не решила совершить. «Но мне не нужен мужчина. Я просто ребё...» «Молчи!» — скидывает руку вверх. «Делай, как тебе говорю, раз пришла сюда». «Ну, хорошо. Допустим, я там встречу своего... мужчину». «Как я его узнаю?» «Он старше тебя. Мужчина видный, можно сказать, даже красивый, темненький. «В смысле, темнокожий?» — неосознанно вскрикиваю я. В смысле брюнет с сединой? Шутите? Седина? Вот тут я конкретно взрываюсь. Родители отдали меня замуж за сорокалетнего молодца. А теперь и вы туда же. Что за судьба у меня такая? Объедки морщинистые подбирать. Мне уже не восемнадцать, где я слово вымолвить не могла. Я взрослая, самостоятельная, ни от кого не зависящая личность, и всякие седые деды мне не нужны. Возможно, он просто светловолосый. Я не вижу четко. Однако с уверенностью могу сказать, что ему не повезло. Громко вздыхает женщина. Видимо, он много грешил, раз судьба его в твоем лице. Ваш сарказм сейчас неуместен. Это не сарказм. Я сказала тебе быть мягче. причем со всеми. У твоего избранника есть животное. Какое не вижу. И еще. Делает длительную паузу, хмуря брови. «Не пойму, у него есть какие-то черные точки на теле?» «Ох, у него еще и комедоны!» «Имя... имя точно на букву «В», — продолжает она, не обращая на меня внимания. «И кажется, есть «О», но в этом я не уверена». «Ой-ой-ой!» «Это что ж получается, его зовут Вова?» «На букву «В» много имен, но, может быть, и Вова». «Да, много, и все они ужасные. Вова, Витя, Валера. Боже мой, я же ничего не делала плохого в жизни». «За что мне Вова?» «Есть еще Вальдемир?» «Да, конечно, и еще есть Воланд». «Вот он тебя в самый раз», — ехидно улыбнувшись, произнесла она. Вообще все превосходно. Суженый мой не только старый седой дед с прыщами на лице, но он еще и Вова. Успокойся, обдумай мои слова и езжай, куда сказала. Кстати, шубу с собой не бери. И не спрашивай, почему. Я тебе не враг. Нет ничего лучше, чем любить и быть любимой. Сделай все так, как я сказала. Будешь счастливой. Спустя сутки я так и не поняла, чем обладает эта женщина. Возможно, каким-то гипнозом, но так или иначе, я сделала все именно так, как она велела. Ну, разве что все, кроме шубки. В какой-то момент я действительно поверила экстрасенсу и уже не жалела, что взяла отпуск в разгар праздников. В конце концов, имею право впервые за 7 лет отдохнуть. Как и к любой поездке, готовилась тщательно, по списку. Вот и получились два чемодана, мини-сумка-холодильник «Моя сумочка и переноска с Афелией». Несмотря на то, что я ни разу не ездила в поездах, страшно мне было не за себя, а за фелю. И пусть моя шпицуля совсем маленькой комплекции, я с трудом представляла, как единственное любящее меня существо проживет полтора дня в купе, еще и выкупить удалось только верхнее и нижнее место, а не все четыре. Благо, никаких препятствий на пути к поезду не было. Более того... Железнодорожный вокзал, ровно как и поезд, меня приятно удивили. Внешний поезд выглядит очень даже современно. Но не может же быть все хорошо. Так не бывает. «Вот ваш вагон», — указывает взглядом носильщик, приподнимая чемоданы по ужасной конструкции, гордо именуемой лестницей, и забирается сам. «Подождите, это что за вагон? Вначале же были красивые, и современные, с хорошими окнами, «А это что?» «Кажется, от удивления у меня сейчас выкатятся глаза». «Так это вагон для животных? Их таких три». «Вагон для пассажиров с животными?» «Быстро поправляю его?» «Да какая разница?» «Большая. Вы носильщик или насильник?» «Ой, девушка, не грузите меня. Поднимайтесь, холодно же». Подает мне руку и провожает аккурат до моего места. Да уж, если я стройная еле-еле иду по неприятно пахнущему салону, задевая все вокруг, то что уж говорить про людей, страдающих лишним весом. Вот ваше купе. Благодарю. Протягиваю ему купюру и хватаюсь за ручку. Отодвигаю чуть приоткрытую дверь до упора, и моему взору открываются... ноги. Точнее, мужские ступни, располагающиеся на моем сиденье. На нижней полке справа восседает мужчина с телефоном в руках с протянутыми к моему сиденью ступнями. Хорошо, что не в ботинках, но в потертых, скорее всего, не первой свежести носках. «Здравствуйте. Ноги». Мужчина приподнимает на меня взгляд и, едва улыбнувшись, произносит. «Доброе утро. Однако меня точно зовут не ноги». «Уберите ноги с моего сиденья. И сейчас день, а не утро». «О, пардон, муа!» Резко убирает ступни с моего места и надевает на себя ботинки. «Вы из Франции?» Сама не поняла, как из меня вырвался этот вопрос. Тупость же полная. Из него француз, как из меня, богиня секса. «Париж?» Продолжаю делать из себя дуру. «Почти. ружаны Видимо, на моем лице он увидел непонимание. «Фром белораша Rosa Ясно. Беларус, значит. Отворачиваюсь от мужчины и снимаю шубку вместе с кожаными перчатками. Откладываю вещи на один из чемоданов и достаю из сумочки перчатки и антибактериальные салфетки. Да, надеть брюки и рубашку белоснежного цвета было дурацкой затеей. но люблю я белый цвет. Кто ж знал, что здесь будет вот так? Нечисто. И пахнет. Как же в вагоне неприятно пахнет. Вытерев трижды свое сиденье, я перешла на столик. А вот тут случилась загвоздка. Он занят больше, чем должен быть по правилам. Вы, я так понимаю, тоже выкупили два места. Верхние и нижние. Точно. Стало быть столик для нас двоих. Точно кивает мужчина, пробегаясь по мне оценивающим взглядом. Ваши чашка и чипсы заходят на мою половину столика. Будьте добры, пододвиньте их к себе». Вполне дружелюбным тоном произношу я. «Ох, бога ради, прости за эту оплошность!» прикладывает руку к груди, демонстративно цокая. Мужчина явно надо мной насмехается. Однако все свои вещи все же отодвигает к себе. Я же быстро прохожусь салфетками по своей половине столика и складываю весь мусор в заранее приготовленный пакет. И только сейчас до меня дошло, что мой попутчик обратился ко мне не «простите», а «прости». Ненавижу. Просто на дух этого не переношу. Но конфликтовать с незнакомым мне мужчиной желания нет. Я вообще не конфликтный человек, хоть и чересчур строгий. Очередной затык произошел, когда настало время убирать чемоданы под сиденье. Как бы я ни пыталась, оно мне не поддавалось. Эх, была не была. Извините, вы не могли бы мне помочь приподнять эту конструкцию? Обращаюсь к мужчине, который словно намертво приклеил ко мне насмешливый взгляд. Да как два пальца обоссать? Как ни в чем не бывало, бросает он, вставая с сиденья. Видимо, мой вид его озадачил. Это как бы фигурально выражаясь, я их не обсыкал. Ну, в детстве, может быть, но точно не сейчас. Я в курсе, что означает это выражение. Однако, учитывая, что мы находимся в цивилизованном обществе, это выражение вполне можно было заменить эфемизмом, как два пальца об асфальт. Ну, пусть буду фемизмы. Эфемизмы. Да похер. В смысле, похрен. Быстро добавляет мужчина, выполнив, наконец, мою просьбу. Благодарю. Можно садиться. Зачем-то спрашивает он, наблюдая за тем, как я убираю свои чемоданы. Вы у меня спрашиваете разрешение? Ну, а у кого? Я же вроде на уроке феминизмов, иронично бросает мужчина. Эфемизмов. Присаживайтесь. Спокойно отвечаю я. «Благодарствую». Через несколько минут я заканчиваю раскладывать вещи и присаживаюсь на свое место. Фелю выпускать не спешу, ввиду пока еще открытой двери, да и, в принципе, сомнительного соседства. Что касается последнего, оно меня конкретно напрягает. «Если быть откровенной, мой сосед далеко не страшненький» а очень даже привлекательный мужчина с небольшой, вполне облагороженной растительностью на лице. Лет сорока. Да и пахнет от него очень даже приятно. Это я еще приметила, когда он приподнимал мое сиденье. Однако напрягает меня то, как он на меня смотрит. Так, словно уже давно меня раздел и... поимел. Как только до меня дошла эта мысль, он начал снимать с себя свитер. «Жарко здесь». Чуть хрипло произносит он, откидывая свитер в сторону. Лучше бы он был голым, ей-богу. Однако на нем имеется не только черная футболка, но и ужасная огромная татуировка на всю правую руку. На левой тоже есть, только значительно мельче. На дух не переношу татуировки. Господи, кто мой сосед? Зэк из Белоруссии? Ну, дело же так вляпаться. «Вы зэк?» «Я что, реально произнесла это вслух?» «Я сантехник», — усмехаясь, произносит мужчина. «Зэк-сантехник?» «Ой, мамочки, закройте мне рот!» «Ну, пусть будет так, если тебе угодно». Сглатываю в ответ на его реплику. «У тебя там кто?» «Что, простите?» «В сумке кто?» «Собака», — тихо произношу я, косясь на его разукрашенную руку. «Шпиц!» — зачем-то добавляю я. «Это такая маленькая тявкающая зубастая крыса, которая вечно орёт на всех проходящих рядом». «Ну, пусть будет так, если вам угодно». Произношу недавно рожденную им фразу, вновь устремляя взгляд на его руку, которая тянется к переноске. Да, я была настолько невнимательна, что даже не заметила лоток под его частью стола. У него кошка. Не самое лучшее соседство для Фели. Ох, не самое. Как только поезд тронулся, я зачем-то устремила свой взгляд на волосы мужчины Брюнет. Сединой. Сглатываю, переводя взгляд на его черные точки. Черные точки это татуировки, а не комедоны. Животное. У него кошка. Он достаточно привлекательный и старше. Господи, за что? Простите, а как вас зовут? Не выдерживаю я. А вас? Елена. Елена Петровна. Очень приятно, Елена Петровна. Ну а вас как? Только не Вова, только не Вова, только не Вова, Господи, Владимир! Протягивает руку. Лучше просто Вова.